Глава восемнадцатая В маленькой комнатке пахло чем-то острохимическим, но разобрать чем именно не получалось. Наверное, в прошлой жизни я с этим запахом, если и встречался, то мельком. Места было очень мало, старый грязный матрас в углу, на котором сейчас спала Джейн, до да пара ведер в перевернутом положении, выполнявших роль табуретов. На одном сидел я, на втором, как нетрудно догадаться, химура. Тусклый свет масляной лампы вырывал из темноты его хмурое и одновременно удивленное лицо. «В это очень сложно поверить», – признался парень. У нас нет выбора, пожимая плечами. Сбежим, и уже завтра нас будут искать по всему городу. Искать самой большой мотивации, какая вообще возможна. Как минимум надо понять, что им от нас надо. Я закрыл глаза и прижался спиной к холодной и чуть сырой стене, вспоминая прошедший день. Мускулистый юстицарий, глянув по сторонам и не найдя лишних глаз, махнул рукой, призывая нас подойти сюда. Мы, естественно, стояли на месте. Понятно, что никакой возможности для сопротивления у нас не было, но... Если бы команда звучала как-нибудь ожидаемо вроде мордой в землю руки за голову, я бы ее выполнил, но сюда никак не вписывалась в мои представления о возможных действиях юстициария. Джейн тоже пребывала в замешательстве. «Идите за нами, если хотите жить». Более развернуто обратился к нам все тот же мужчина. «Мы все объясним позже, и не тратьте время. Его нет ни у нас, ни у вас». И мы пошли. Во-первых, я все равно знал, что дальше пойдут угрозы. Один из них просто пригрозит убить от того из нас, чтобы оставшиеся быстрее соображали, Во-вторых, отойдя от первого удивления, я прикинул, могут ли существовать служители закона, желающие укрыть преступников для каких-то своих целей. И, о да, еще как могут. Даже варианты есть. Два самых очевидных. Противостояние группировок внутри юстициариума или банально продажные копы. Поэтому мы пошли. Точнее, пошел я, а Джейн поплелась следом, но это уже детали. Наши новые друзья поспешили убрать нас с улицы и убрать как можно дальше от храма. А затем провели по десятку незнакомых улочек и, наконец, привели сюда, приказав сидеть тихо и никуда не уходить. Мы с Джейн уложили химура на тот самый матрас, а затем рядом легла девушка, измотанная прошедшим днем. И я же не чувствовал себя особо уставшим, поэтому просто ждал. Через час или два заявился Долговязый. Увидев спящих посвященных, он посмотрел на меня, явно оценивая, стоит ли со мной вообще разговаривать или сразу будете остальных. И я не спешил ни помогать ему с выбором, ни пытаться убеждать в собственной разумности и взрослости. Наконец Долговязый заговорил. «Слушай внимательно, повторять не буду». У него оказался неожиданно красивый музыкальный баритон. И я изобразил пристальное внимание. То, что произошло сегодня в храме – безобразное нарушение всех возможных законов и инструкций. Задача командора – предотвращать такие происшествия, а не устраивать их. «Да, ты стал только поводом, а не причиной конфликта». Но суть в том, что из-за небрежности командора Бронца сегодня погибло много людей. Юстицарий смотрел на меня, не отрываясь, будто оценивал, насколько внимательно я слушаю. У нас были вполне легальные способы изъять тебя из храма. Для этого не требовалось нарушать закон. Ни один из законов. Всего лишь нужно было бы потратить немного больше времени и все. Однако произошло то, что произошло. Он бросил короткий взгляд на моих спутников. Они все еще спали или притворялись, не желая вступать в разговор. «Вы преступники. Ты в первую очередь. Но и твои друзья успели заработать себе на высшую меру наказания». Тем не менее, роль юстициариума не в том, чтобы ловить преступников, а в том, чтобы снижать преступность вообще. Несмотря на серьезность ваших проступков, вы не являетесь преступниками по сути. Достаточно будет мягких мер, чтобы в ваших головах закрепилось, что наказание всегда следует за преступлением, и вас беспрепятственно можно вернуть в общество. «Вы будете жить, соблюдая закон». Долговязый замолчал, давая мне время обдумать и, возможно, как-то отреагировать на его слова. «Я всегда стремился жить правильно, попробовал я подыграть собеседнику, но в последнее время не слишком получается». Он кивнул, приняв такой ответ. «Я знаю, люди вроде Дэвида позорят нас» или вроде командора бронза, устроившего необоснованную резню. Цель моя и моего напарника – очистить юстицариум от подобных личностей. Честный коп? Не скажу, что такое невозможно. Правда, в нашем случае нужно более развернутое определение. Честный коп, которого сильно поимела жизнь, и он уже не просто старается жить честно сам, но готов вытащить палку из задницы и начать бить и тех, кто понятия честности не соблюдает. Зверь, конечно, очень редкий, занесенный в красную книгу, но в дикой природе иногда все же встречается. Очень редко, поэтому я ему не верю. «И вы нам в этом поможете», – продолжил долговязый. Конечно, ваш голос против голоса командора ничто, и это значит, что нам с вами предстоит поработать вместе. Вы очистите свое имя, и у закона больше не будет к вам вопросов, а мы очистим юстициариум от всех, кому там не место. Такими были слова этого мужчины. Я вновь открыл глаза, посмотрев на Химура. Я им не верю признался парень. Киваю. «Правильно делаешь, я тоже не верю. У меня есть более правдоподобная версия. За контроль над юстицариумом борются разные группировки, и претенденты на лидерство хотят сбросить лидера, или мы просто имеем дело с парой продажных ублюдков, навешивших нам лапши на уши». Химур охмыкнул. «Последний вариант кажется мне самым вероятным». Пожимая плечами. «Не без этого, но тут есть свои положительные стороны. Оставляя нас в живых, они рискуют, потому что в случае захвата, если нас не убьют на месте, мы про этих хлопцев расскажем. Мы им зачем-то нужны. Нужны настолько сильно, что они готовы пойти на риск, как минимум на возможное сотрудничество». Химора удивился. «Сотрудничать с продажными засранцами, которые нас, вероятно, прихлопнут, как только мы перестанем быть полезными?» Поморщился. «Согласен, звучит дерьмово, но если мы просто сбежим, то будем убийцами перечислить количество трупов, которые на нас повесят, и напомнить, что нам будет за такой послужной список». Химура нахмурился, сокрыть ему было нечем. «Над тем, что делать с этой ситуацией, мы еще подумаем. Позже, все втроем. Я решил переключить тему. Лучше расскажи, что это, мать вашу, было?» Парень криво ухмыльнулся. «Хочешь так же?» Но я мрачно смотрел ему в глаза. «Если честно, нет, не хочу. Вы выглядели как звери, потерявшие над собой контроль. А это совсем не то, что я хотел получить, когда проходил ритуал. Он потерял всякое настроение шутить, уставившись в пол. «Это... сложно объяснить. Джейн смогла бы лучше, она умничка. Я не собирался просто так от него отставать. Она спит, а ты нет. Я правильно понял, что это нечто вроде одержимости». Но Химура отрицательно покачал головой. «Нет, ты уже знаешь, что магия чужда тварному миру». Дождавшись моего кивка, он продолжил, «И задача мага, неважно одаренного или посвященного, не терять над ней контроля, а то, что ты видел, это осознанное снятие контроля и распределение магической силы, неконтролируемой, по всему телу. Результат? Ты видел, но вообще он может быть разным», – я хмыкнул, «насчет разного ты верно сказал» ты свалился, как и говорила вот Джейн». «Я все слышу», – отозвалась девушка. Она села и обернулась на нас. Изменения никуда не ушли, хотя в свете масляной лампы темные пятна были едва заметны. Химура тут же бросился к своей подруге и взял ее за руку. Вот только Джейн сразу же отдернула ладонь, лишь увидев свои когти. Дальше шли обычные нежности из вопросов и слов поддержки которым я тактично не мешал. Мог бы выйти и постоять снаружи, так и сделал бы, но, к сожалению, нас заперли. Забавно. И то, что нас заперли, и то, что мне оставили пистолет. Юстициарии просто не отвлекались на такую мелочь, как досмотр. Впрочем, после того, что творили мои спутники, обычный пистолет не выглядит такой уж большой угрозой. Да и дверь нас не остановит, если мы захотим выйти. «Значит, ты предлагаешь подождать?» – спросила Джейн, когда они закончили. «Да, если у вас есть какие-то друзья, способные нам помочь, рассказывайте, я буду только рад. Или, может быть, есть тайный способ связаться с остальными посвященными?» Ничем подобным они похвастаться не могли, что вызвало у меня двоякое ощущение – Тайный ход жрецы предусмотрели, значит предполагали, что им надо будет воспользоваться. Тогда должны были предусмотреть и дальнейшие действия после побега. Поэтому либо ребята не в курсе, либо не готовы рассказывать мне. Вынужден предполагать второй вариант. «У меня есть один знакомый бандит». Он с большой вероятностью попытается прибить меня при встрече после всего, что я натворил, но если все же выслушает, я неопределенно повел рукой, формулируя мысль. Скажем так, он мог бы помочь нам скрыться за хорошую плату, а предложить мы ему можем только собственные силы. Одаренные, как я понимаю, на дороге не валяются, так что это его заинтересует. Химу раскривился. «Менять продажных законников на обычного бандита?» «Замечание дельное, но я не знаю мотивов этой парочки Химура», продолжил я свою мысль, «а мотивы Гоши Корня знаю прекрасно, и попадимы к нему он точно попробует нас спрятать, а затем использовать, причем не один раз и с последующим устранением. Он захочет, чтобы мы как можно больше работали на него». «Не хочу к бандитам», – призналась Джейн. Я лишь грустно улыбнулся, а ответил за меня химура, перефразировав мои же слова. «После всего, что сегодня произошло, мы тоже бандиты». И разговор завял. Очень уж мрачным было наше положение, и все трое это отлично понимали. А затем пришел мускулистый. «Скучаете?» Он протянул нам небольшой мешочек, что принес с собой. Вот перекусите, нас ждет долгий разговор. В мешке лежали пироги и кувшины с молоком. Впрочем, еда лезла в нас с трудом, так что поели мы без удовольствия. Мускулистый же настаивал, что силы нам потребуются, и вообще, растущим организмом надо кушать, а также отказывался переходить к делу, пока мы не поедим. И когда опустивший мешочек был отложен, он начал. Начнем сначала. Представлюсь. Дерн. Брюс Дерн. Наша с вами общая цель, детишки, Испортите жизнь командору Розалье Бронсу. Резня свидетелями, которые выявлялись, не первая в его карьере. Но есть загвоздка. На его текущем посту это вообще не проблема. К сожалению, все, что ему грозит – выговор за потерю трех юстициарев и пяти десятков гарнизонных. Брюс достал из-за пазухи небольшую флягу с чем-то явно крепким и сделал из нее короткий глоток. Чтобы его всерьез взяли за яйца, нужно обвинение в чем-то непростительном, в чем-то таком, за что Верховный Совет открутит ему голову, несмотря на все предыдущие заслуги. Поэтому, Ката, слушай очень внимательно, от этого будет зависеть твоя жизнь и жизнь твоих друзей. Из кармана формы была извлечена тряпочка с символикой. Это символика рода Минакура. Лет 15 назад, когда Бронс был еще обычным офицером, у него был друг, Минакура Геральт. И оба они влюбились в одну девушку, что стало концом их дружбы. Бронс так и не простил их до сих пор. И очень удачно для нас, что ровно одиннадцать лет назад у счастливой пары пропал ребенок. Одиннадцать лет назад я выразил лицом весь возможный скепсис по этому поводу, но вызвал у Брюса лишь улыбку. «Естественно, ты не имеешь к Минакура никакого отношения, мы уже проверили, но...» Парня похитили до того, как он прошел все инициации и процедуры. У них даже нет образца крови, чтобы сравнивать. А теперь главное. Для обозначения важности момента он даже поднял указательный палец. «Ритуал, через который тебя провели». Он убивает саму возможность проверить твое родство с родственниками по наследованию магии. Любые проверки твоего родства будут давать неоднозначные результаты. Никто не сможет гарантированно подтвердить, что ты сын Геральта и Айны. И так же, как никто не сможет доказать обратное. Химура и Джейн сидели совершенно ошеломленные, скажем так. Я же уже, уловив идею Брюса, настроился на более конструктивный диалог. Да, наглый заход этой парочки меня неслабо поразил, но после всего, что со мной происходило в последние дни, я устал удивляться. А то, что я могу быть банально не похож на якобы родителей... Он лукаво улыбнулся. «Геральту столько раз уродовали лицо за время службы и столько раз его восстанавливали разные целители, что родная мать не вспомнит, как он там когда-то выглядел. На дедушку ты отдаленно похож. Этого будет достаточно». «Что-то я сомневаюсь, что можно просто так прийти к двум одаренным и сказать, что нашел их давно потерянного ребенка». «Естественно», – не стал отрицать Брюс, Это сложный и тонкий момент, но решаемый. Предоставь это нам. Так, я поморщился, но выбора нет. А теперь, как все это связано с Бронсом? Как я и сказал, командор люто ненавидит бывшего друга. Подробности тебе не особо нужны. Какая разница, что там происходило десяток лет назад? Главное, Бронса тогда поймали в квартале Минакура. По его словам, он хотел поговорить с возлюбленной и переубедить ее, что уже тогда звучало натянуто. Ведь девушка как раз родила мужу малыша, и именно в тот день пропал ребенок. Бронса едва не убили тогда. Брюс самодовольно улыбнулся. «И вот теперь мы подстраиваем все так, будто Бронс ни с того ни с сего заинтересовался простым парнем с улицы». Да так, что искала тебя добрая треть оперативников, а когда нашла, он попытался тебя убить. Не напрямую, а в суматохе, но кто там будет разбираться? Для всех дело будет звучать так. Десять лет назад он хотел тебя продать, но не получилось. Не было у него нужного опыта, контакта, авторитета, поэтому... Он тебя просто выбросил, чтобы улица сделала за него всю работу, но ты выжил. А когда он нашел тебя снова, решил закончить начатое, чтобы гарантированно скрыть свое преступление. И чтобы ты знал, торговля одаренными детьми – преступление высшей категории. Даже косвенных доказательств будет достаточно, чтобы Бронс потерял доверие совета. После такого потеря должности будет для него счастьем. Минакура, ребята резкие, и свои ликвидаторы у них есть. А поддержки у Бронса не будет. Он в разладе со своим братом, главой рода Розалье. Юстицарий снова приложился к своей фляге. Комнату заполнил легкий флер пряностей. «Детали дела тебя волновать не должны». Все это оформим мы сами. Я несколько секунд смотрел в глаза мужчине, но продолжения не было, поэтому я прокомментировал весь этот план. Авантюра. Улыбка юстицария взяла новую отметку самодовольства. Мы давно все это готовили. Я удивился, насколько давно. Он, похоже, не понял подвоха моего вопроса. План готовили уже несколько лет. «Тебя заметили, когда началось расследование убийства Дэвида? Сложнее всего было поймать тебя за стеной храма. Вот это была чистая лотерея. Знаешь, что такое лотерея?» Я чуть кивнул. «Да, один шанс на миллион. В самую точку. В том, что командору строят резню, сомнений не было. Не просто так он все доступные силы привел к храму. Но ты мог вообще не перенести ритуал, мог умереть во время побега, вы могли не прорваться через оцепление. Но я перестал его слушать еще на моменте с ритуалом. Кто-то из них был подсадным, Химура или Джейн. Впрочем, ответ был очевиден. Джейн? Девушка потупилась. Химура не понял моего вопроса, все еще едва успевающий за нитью разговора, Он не успел осознать значение последних слов нашего мускулистого друга, а потом понял и он «Ты знала!» И в этом коротком восклицании, в интонации, в выражении его лица было столько обвинений сразу, что Джейн съежилась, не поднимая взгляда и не пытаясь отвечать. «Но все сложилось успешно», – закончил свою мысль Брюс. И я понял, что честным копом здесь и не пахнет. Эта мразь подставила кучу народа только для того, чтобы сместить своего начальника. А еще я понял, что он надел на мою шею очень прочную петлю. Я не могу соскочить с этой авантюры. и Измазался в крови. А если все получится, эти двое вполне способны доказать, что я не тот, за кого мне придется себя выдавать. Вот уж не сомневаюсь, что он неспроста умалчивает о деталях. Оставили они себе лазейку, чтобы и меня в дерьме утопить, и самим чистенькими остаться. «Мне все понятно, Брюс. Выкладывайте, какой у нас план и что от меня требуется».